Двадцатое. Он не стал объяснять, почему. Когда процедура закончилась, нос у него стал длинным, резко очерченным, губы тонкими, а подбородок, как у ведьмы. Лицо это трудно было назвать симпатичным. Но вряд ли кто-нибудь теперь мог узнать Чарльза Бордмана».